Лизя задала этот вопрос, обращаясь скорее к огню в камине, чем к хозяйке шести веселых грузчиков, и обвела маленькую распивочную тревожным взглядом. Но мисс Поттерсон, как опытная учительница, привыкшая никогда не теряться и наставлять на путь истинный своих учеников, сейчас же представила Лизи все дело в другом свете, более близком к действительности. — Бедная, бедная, обманутая девушка, как же ты сама не видишь, что если уж подозревать в чем-либо одного, то вместе с ним надо подозревать в том же и другого. — Почему? — Они ведь работали вместе, и одно время все, что не делали, делали сообща. Положим даже, что так все и было, как ты думаешь Но ведь если они вместе что-нибудь сделали То другой не мог не участвовать в этом Вы не знаете отца мисс, если так говорите Право же, право, вы его совсем не знаете Лизи, Лизи, послушай меня Оставь его Тебе вовсе не нужно порывать с ним Только уходи от него Живи отдельно «Не из-за того, о чем я нынче говорила, не нам об этом судить. Будем надеяться, что это ошибка, а потому что я и раньше тебе это предлагала. Неважно из-за чего, из-за твоей красоты или чего другого, но ты мне нравишься, и я хочу тебе помочь». Лизи, поступай ко мне на службу. Не губи себя напрасно, девушка, послушайся меня». Мисс Аби дала волю своим добрым чувствам и заметно смягчилась, уговаривая Лизи. Голос ее звучал мягко. Она даже обняла девушку за талию. Но та слегка отстранялась и отвечала только. «Спасибо вам, мисс, спасибо, я не могу. Мне это никак нельзя...» Даже и думать об этом нечего. Чем хуже отцу приходится, тем больше я ему нужна. Тут мисс Аби, как бывает обычно с суровыми людьми, когда они смягчаются, вдруг спохватившись, что она слишком уж расчувствовалась, и решив, что ей следует наверстать это упущение, стала вдруг очень холодна. Я сделала все, что могла. Теперь живи, как сама знаешь. Помни только одно. Как постелишь, так и уснешь. А отцу твоему передай одно, чтобы он больше сюда не ходил. О, мисс, неужели вы запретите ему ходить в единственное место, где ему, я знаю, ничего не грозит? Грузчикам надо заботиться и о себе, а не только о других. Мне было очень нелегко навести здесь порядок И сделать это заведение таким, каким оно теперь стало А для того, чтобы поддерживать в нем порядок Нужно работать день и ночь, не покладая рук Я не могу допустить, чтобы на репутации грузчиков осталось пятно Чтобы про нас пошла дурная слава Я запретила гуду ходить сюда, запрещаю и Хэксему. Ну, мисс... И тому, и другому одинаково От тебя и от Райдер Гуда я знаю, что они оба на подозрение И не берусь решать, который из них виноват Обоих одинаково мазнули дёгтем А я не хочу, чтобы мое заведение тоже мазали дёгтем И больше я знать ничего не знаю Прощайте, мисс хм. Прощай Поверьте мне, Мисаби, я все равно благодарна вам от всей души А мало ли чему я верю Лизе, постараюсь поверить и этому.